Глава 2. На девушке была короткая футболка, из-под которой просвечивал темный спортивный топ и темно-зеленые шортики. Светлые волосы были на макушке и заплетены в косу, переходящую в тугой хвост. Возможно, в другое время я бы даже назвал ее милой. Но не сейчас, когда она, запрыгнув в окно третьего этажа, встала в стойку май-тай, держа готовые к бою кулаки на уровне лица и сосредоточена искала взглядом опасных врагов. Ноги девушки выше колен закрывали странные сапоги, походившие на плот фантазии гейн-дизайнера. Эдакая броня из серой драконьей шкуры, выглядящая, как вторая кожа. Сзади, в районе икры, на каждом сапоге располагалось по два крупных шипа. Девушка была Вайлордом, в этом я даже не сомневался. но ну, а сапоги — ее амулет, с помощью которого она запрыгнула в окно Мишиной квартиры. «Грайма нет?» — отрывисто спросила она. Я отрицательно мотнул головой. Она еще несколько раз пробежалась взглядом по бардаку в комнате, по нашим потрепанным физиономиям, и, медленно опустив руки, разжала кулаки. «Меня зовут Вита Добрина», — представилась она, из клана Добринах. «Это вы изгнали Грайма? Вы в крови. Он оказался сильным? Позвольте осмотреть вашу рану». «Спасибо, не нужно», — коротко ответил я пытаясь вспомнить, слышал ли я что-нибудь о клане Добренах. Несколько секунд девушка пристально смотрела на меня своими зелеными глазами, затем нахмурилась и склонила голову к правому плечу. «Прием. Слышно меня? Это Вита. Последний граем изгнан. Подробности позже. Отбой». Я не увидел ни микрофона, ни динамика. Должно быть мелкая беспроводная раздельная гарнитура. Чего удивляться? «Передо мной уже клановец». Вита снова повернулась ко мне. «Я назвала свое имя, а вы даже не представились. Я спешила сюда со всех ног, чтобы спасти вас от Грайма». «Простите», — тихо пробормотал Миша, с трудом подняв руку точный школьник. «Я Михаил Савин. Это мое отчаяние привело Грайма». «Очень приятно, Вита Добрина», — поклонился он. Девушка окинула его пристальным взглядом. Некоторое время изучала каждую часть тела, затем спросила. «Михаил, вы чувствуете онемение, да?» «По всему телу», — кивнул он. «Крови нет, а переломы?» «Вроде нет». «Хорошо. Кажется, ответ ее удовлетворил, и она снова сосредоточила все внимание на мне. Признаюсь, меня нервирует, когда Вайлорд в разговоре скрывает свое имя, название синдиката или клана». Хмурясь, проговорила она. Я выдержал ее взгляд, а затем вздохнул и отвесил поклон. «Приношу извинения за мои плохие манеры. Позвольте представиться. Лапин Станислав Георгиевич родился 10 июня 1998 года. Тигр, близнецы, не женат И да, я не вайлорд и никаким тайным кланам не принадлежу. Тогда где вайлорд, изгнавший Грайма?» удивилась она. К моему величайшему сожалению, Вайлорда здесь не было. Развел я руки в стороны. А ведь я так хотел, чтобы он появился. Вита развернулась и выглянула в окно. В это время суток под окнами квартиры Миши обычно довольно оживленно. Так что неудивительно, что я смог привлечь внимание. К тому же на всех современных смартфонах стоит неудаляемое приложение Grime здесь, которое автоматически запускается одноименной кодовой фразой. уверен Подробности нашего инцидента в Грайм здесь тоже указаны. И клановый аналитик через гарнитуру рассказал о них Вите. Вновь повернувшись к нам, Вита внимательно посмотрела на поваленную этажерку, разбросанные книги и альбомы. Затем снова принялась сверлить меня взглядом. Хлопок закрывающегося разлома всегда хорошо слышен, а Вайлорды слышат его еще лучше. Мне показалось, что когда я спешила сюда, Как раз его и услышала. «Ваши пальцы в крови, а из того альбома...» указала она на раскрытый альбом для рисования, лежавший возле моих ног. «Неаккуратно вырваны страницы. Вы рисовали одноразовые амулеты, но...» Она замялась. «Зачем? Почему не воспользовались персональным?» Я снова вздохнул. «Повторяю еще раз. Я не Вайлорд, и поэтому у меня нет и быть не может персонального амулета». «Но ведь это вы изгнали Грайма!» — воскликнула она и топнула ножкой, проломив половицу. Увидев свою неаккуратность, она затараторила. «Ой, простите, я все возмещу». «Хрустальная туфелька, возвращайся», — проговорила девушка, хлопнув ладонью по голенищу своего сапога. В следующий миг персональный амулет девушки развеял свою истинную форму, обернувшись брелоком в виде серебряной туфельки. «Это туфелька?» плавно подлетела к тонкому кожаному браслету на запястье Виты и зацепила из-за него, но ну, обувь превратилась в беговые кроссовки. Как мило. Расплылся я в улыбке. Что вы имеете в виду? Кажется, она смутилась. Название амулета. Его внешний вид в спящей форме. Мило, что пятнадцатилетняя девушка Вайлорд во время инициации использовала сказочные образы. Мне было двенадцать. Сжав очки выкрикнула она. «Двенадцать?» — посерьезнел я. «Вот потому я и не люблю тайные кланы. На что только они не идут ради силы. Столь ранняя инициация». Я покачал головой. «Эй!» — воскликнула Вита. «Не смейте оскорблять мой клан. Более тысячи лет мы защищаем людей от граймов». «Хе-хе-хе», я. «За тысячу лет не сделали ничего постыдного?» и даже не отправили 12-летнюю девочку на инициацию. Я сама захотела, еще в 10 лет. Меня отговаривали, как могли, так что не смейте бросаться такими словами». «То есть ты хочешь сказать, что в клане добренных только справедливые вайлорды?» «По мере возможности», — буркнула она. «Но тогда, может быть, Вита Добрина сделает доброе дело и примет ответственность за изгнанного из этой квартиры Грайма на себя?» Девушка подозрительно прищурилась. Несколько секунд ей потребовалось, чтобы осмыслить мои слова. «То есть вы действительно не хотите быть Вайлордом?» «Действительно», — кивнул я. «Такая слава мне не нужна. А вот помощь хороших людей не помешает, если вы понимаете, о чем я. И еще, камень душ я оставлю ему». Я указал большим пальцем на Мишу. «У него кое-какие проблемы, из-за которых, собственно...» И появился Грайм. «Продажа призрачных сердец запрещена законом», — наставительно подняла указательный палец Вита. «Только обмен. И то не частными лицами. Если кто-то покупает их, она замолчала и с недоверием посмотрела на нас с Мишей. Это может быть ловушкой, и вы окажетесь в тюрьме». «Не переживай, добрая Вайлорд, продавать он его не будет. Просто передаст в дар». Так же, как тот, кто изгнал Грайма, передал в дар ему. Я снова указал на Мишу. Вита задумалась, крестив руки на груди. Я не торопил ее, гоняя в голове очень разные мысли. От «Как же это все произошло?» до «Кровь на затылке запеклась», склеила волосы. «Нужно бы помыться перед уходом и попросить у Миши сменную одежду». Наше размышление прервал скрип старой входной двери и звук осторожных шагов. Полиция, с вами все в порядке? Что ж, постояли сначала под окнами, потом под дверью, не услышали шума битвы и рискнули войти. В полиции, конечно, встречаются Вайлорды, но их там довольно мало по сравнению с тайными кланами. Так что в случае нападения Граймов работа полицейских заключается, как правило, в том, чтобы зафиксировать сам инцидент и смерть жертвы. «Заходите, Граймов нет», — отозвался я. Двое полицейских, в такой же синей форме, как у Олега, озираясь по сторонам, вошли в комнату. Тот, что был моложе, держал наготове пистолет. Конечно, обычное оружие бесполезно против Граймов, так что парень, видимо, просто придавал себе уверенности, сжимая рукоятку. Его старший товарищ, с небольшим животом и пышными усами, опытным взглядом оглядел комнату. «Грайм, правда, был?» — спросил он. «Да». Тут же ответил я. «Кто изгнал его?» Скользнув по нам с Мишей взглядом, продолжил задавать вопросы полицейский. «Она». Я указал пальцем на Виту раньше, чем кто-нибудь. Успел сказать что-нибудь другое. полицейские облегченно выдохнули, молодой убрал пистолет в кобуру а затем оба представились. Вита недобро зыркнула на меня и открыла единственный карман небольшой поясной сумки, висевшей на ее боку. Девушка достала пластиковую карту в цветах триколора. «Вита Добрин из клана Добриных». «Очень приятно», — представилась она, протягивая паспорт. «Хм, интересно, а куда делась моя сумка?» Обнаружил я ее в коридоре. Наверное, обронил, когда Грайм приложил меня головой об угол. Оформление происшествия много времени не заняло. усатый полицейский просканировал наши паспорта и голосовым набором вбил в планшет общую информацию о происшествии. Могло бы быть и быстрее, если бы в один момент у планшета не отвалился интернет. Чтобы ускорить процесс, Миша назвал пароль от своего Wi-Fi. Вскоре дежурные ушли, а Миша, кряхтя, направился на кухню. После всего случившегося к нему вернулась воля к жизни, чему я был несказанно рад. Он ведь на самом деле хороший и позитивный парень. Просто попал в сложную ситуацию. Мы с Витой остались наедине. «Благодарю», — коротко сказал я. «Теперь ваше мнение о кланах и синдикатах стало лучше?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза. «Нет», — мотнул я головой. «Один-два человека не могут изменить картину в целом». «Верно», — строго проговорила она. Но этот принцип работает и в обратную сторону. Люди разные. Вайлорды разные. Даже кланы и синдикаты разные. Хватает синдикатов, которые никак не связаны с преступной деятельностью. То же самое и с кланами. Есть те, кто выполняет свою изначальную обязанность, помогает сохранить жизнь людям. А есть те, кто не прочь замарать руки в незаконных и недостойных делах. Вы смогли сгнать Грайма амулетом закрытия разломов. Это очень старая техника и показатель определенного уровня. Вы проходили инициацию по всем правилам и традициям, правда? Но почему вы не использовали свой персональный амулет?» В ее словах отчетливо звучало любопытство. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Я пожал плечами». но конечно», — хмыкнула она, — «не хотите отвечать, ваше дело? Я тоже буду делать то, что считаю нужным». Она направилась к выходу из гостиной, но, пройдя мимо меня, остановилась. «И вообще, раз вы мне тыкаете, я тоже перейду на ты». «Делай, что хочешь. Но если ты действительно справедливый, Вайлорд, помогающий людям, не трепись о том, о чем не стоит». Фыркнув, она нагнулась, едва не толкнув меня спортивным задом, и подняла альбом с карандашом. На нем Вита что-то написала во весь лист. «Это наш адрес» буркнула она, вновь встретившись со мной взглядом. «Если надумаешь взяться за ум, приходи. Деда подскажет тебе путь, поможет с обучением и даже с трудоустройством. Приходи, и своими глазами увидишь, что далеко не все кланы и синдикаты погрязли во тьме». Она прошла к выходу из гостиной по пути, положив альбом и карандаш на комод. «Ты написала от руки», не удержавшись, крикнул ей вдогонку. «А что?» «Визиток для важной леди не напечатали?» «Еще он на тебе визитки переводить», — донесся уверенный голос из коридора. «А чай?» — удивленно спросил выбежавший из кухни Миша. «Спасибо, мне уже пора. Выздоравливайте. Надеюсь, ваши проблемы вскоре решатся, и вы будете жить долго и счастливо. До свидания». Вежливо попрощалась она с хозяином квартиры и ушла. «А вот я от чая не откажусь». Когда дверь захлопнулась, подал я голос. «Но сперва приму душ. Одеждой не поделишься». Через сорок минут, приводя себя в порядок, мы засели на кухне. Мне повезло. Брюки кровью не запачкались, так что штаны я оставил свои. А вот футболку пришлось напялить Мишкину. Мне она была в обтяжку. В таком виде только старшеклассницам сердца разбивать. «Стас», — неуверенно начал мой друг. «Спасибо тебе». «Не стоит», — отмахнулся я. «Лучшая благодарность — это твое молчание». «Обещаю», — кивнул он. «А вторая лучшая благодарность, я не дал ему закончить, больше не поднимать эту тему. Ничего не изменилось, все как раньше. Я не Вайлорд, и жизнь нам с тобой спасла Вита Добрина». «Хорошо», — вздохнул он. Я видел, что у Миши много вопросов, но он смог удержать их в себе, за что я был ему благодарен. Миша сказал, что ему писал Дэн и обещал скоро зайти. Поэтому я с чистой совестью позволил себе уйти. Так сказать, оставил одного друга помогать другому другу. Ведь по-хорошему нашему раненому нужно еще квартиру прибрать да люстру на место повесить. Вот пусть этим Дэн и занимается. А мы двое, измученные пострадавшие после нападения Грайма. Простившись с Мишей, я поехал домой. Разделся и в одних шортах направился готовить ужин. Включил музыку погромче и под шум воды принялся начищать картошку. Я хотел отвлечься, но вместо этого в голове бесконечно крутились воспоминания о сегодняшнем дне. Сожалею ли я? Конечно, нет. Я был рад, что спас жизнь другу. А учитывая, что синдикат, скорее всего, от него теперь отвяжется, то спас ее дважды. Но вот цена. И все же глупо сожалеть о сделанном. Все равно, что горевать из-за того, что в нашем мире в принципе существуют вайлорды и граймы. Братец, раздался удивленный голос за спиной. Что за синяки у тебя на боку? Я медленно обернулся. Это ж надо. Настолько погрузился в свои мысли что не услышал, как она пришла. Я вытер руки и убавил музыку. Света настороженно наблюдала за моими действиями. «А почему ты не на занятиях?» — спросил я. «Даша отменил их в последний момент, но это неважно». «Что за пятна, брат?» — требовательно повторила она, указывая пальцем. «Столкнулся с гонщиком на электросамокате. Хотел сказать я, но не стал». «Все равно друзья узнают, так что и до Светы могут дойти слухи». Эх, не хотелось бы лишний раз ее волновать. Миша своим отчаянием призвал Грайма, выложил я. Нас немного потрепало, но появилась Вайлорд из клана Добренных и спасла нас. А еще я умудрился развести ее на камень душ для Миши, так что занимать деньги ему не потребуется. «Стоп, братец!» — подняла обе руки Света. «Ты сражался с Граймом?» «Нет, что ты!» Очень правдоподобно удивился я. Вайлорд появилась на удивление быстро. Будто под окнами караулила. Хотя, может быть, совсем рядом были и другие Граймы. Говорят, в последнее время их много. «То есть ты сам не сражался?» Уточнила она. «Нет, я лишь пару раз увернулся от этой твари». Продолжал отпираться я. «Эх!» Она закатила глаза а потом улыбнулась. «Хорошо, что все хорошо закончилось. Сейчас переоденусь и помогу тебе с ужином. Но перед этим давай намажем твои леопардовые пятна мазью. Кое-что у меня должно быть в аптечке». За столом Света попросила еще раз рассказать, что же произошло в квартире Миши. Я выдал ей подробности, правдивые в одних местах и выдуманные в других. После ужина... Мы посмотрели в гостиной пару-тройку серий одного рисованного сериала. Потом, пожелав спокойной ночи, Света ушла к себе. Я залип в телефон. Прочитал несколько новых сообщений от Насти и ничего ей не ответил. Затем забил в поисковую систему. Клан Добренных. Хотелось узнать побольше о тех, кто узнал обо мне то, что им знать не следовало. Уснул я раньше обычного, чтобы проснуться по будильнику тоже раньше обычного. Тихо одевшись, вышел на улицу и, воткнув в уши наушники, отправился на пробежку. Вчерашняя стычка с граймом ясно дала мне понять, что стоит поработать над своей скоростью. Конечно, я не собираюсь снова сражаться с граймами, но меня не покидает ощущение, что меня ткнули носом, в собственную слабость. Весьма скверное ощущение. Добежав до школьного стадиона, я начал практиковать разные виды бега и прыжки. Несколько раз пробежал стометровку на скорость. Результаты? По нормативам вуза, на первых двух курсах у нас была физкультура. Оценка отлично. Я бы удивился, если бы получилось хуже. Но по собственным ощущениям, мне есть куда расти. После беговых упражнений, минут 25 я посвятил упражнениям на турнике и брусьях, после чего побежал домой. Душ, завтрак, закинуть свету на работу – И вот я уже еду в офис. Мы давно не виделись. Стас, я скучаю. И стикер с плачущим котиком. С самого утра прилетело сообщение от Насти. За последние несколько дней столько всего произошло, что можно и съездить к ней. Хотя и в зал сходить бы. Или и какие-нибудь другие тренировки себе прописать. Это зимой я ходил в зал в среднем по два раза в неделю, не забывая периодически делать комплекс упражнений дома. «А сейчас вполне можно заниматься на свежем воздухе». Только подумал об этом и получил сообщение от Олега. Будто, прочитав мои мысли, он звал меня сегодня вечером позаниматься на школьном стадионе, на котором я, собственно, был с утра. После недавнего благоустройства пришкольной территории там появилось достаточно разных снарядов и уличных тренажеров. Договорились встретиться в восемь вечера. Обедал я, как и всегда, В нашей офисной кухне-столовой, где стояло несколько столиков, холодильник, микроволновка, кофемашина и прочие мелочи. Ко мне за столик под любопытные взгляды коллег подсела Варя. Она недавно пришла работать в наш офис. На год старше меня, фигуристая. Сегодня ее белая блузка, как и обычно, выгодно подчеркивала большую грудь. Варя часто приковывает к себе внимание мужской половины нашего офиса. «Тебе обед опять сестра готовила?» Улыбнувшись, поинтересовалась она, открывая свой контейнер с пловом. «Как всегда», — равнодушно ответил я, уминая картошечку с котлетой. «Честно говоря, иногда мне кажется, что ты всех разыгрываешь, и обеды тебе готовит твоя девушка». Она аккуратно положила ложку с пловом в рот, внимательно наблюдая за моим выражением лица. «Нет, это действительно сестра. Я уже говорил, что мы давно живем одни». Ежедневные обеды в ее исполнении — частью сестринской заботы. Хотя иногда мы готовим вместе, или она складывает то, что вечером приготовил я, но это детали. «Повезло тебе с сестрой», — улыбнулась Варя. «Завидую белой завистью». Я улыбнулся в ответ. Некоторое время мы ели молча. Затем она спросила. «Так вы действительно живете только вдвоем?» «Да», — отозвался я. Она снова улыбнулась и пододвинула ко мне второй контейнер. Я испекла много кексов. Сама столько не съем, ведь девочкам за фигурой следить нужно. Она кокетливо повела плечиком. Мне было бы приятно, если бы ты помог мне с ними. Из контейнера приятно пахло апельсинами и корицей. Я не стал отказывать себе в удовольствии поесть вкусного. Не стал и говорить о том, что вокруг полно и других людей, которых можно угостить. Часа в четыре Миша прислал мне целую простыню текста. Поблагодарил за поддержку, рассказал, что вчера с Денисом все убрали, люстру повесили. А еще, что вчера приезжал курьер, который передал конверт с печатью клана Добриных, букет цветов, торт и лечебную мазь В конверте были деньги — 30 тысяч, а также письмо с извинениями за сломанный пол, пожеланиями скорейшего выздоровления и пояснение, что мазь прекрасно справляется со многими повреждениями кожи. Курьер ушел так быстро, что Миша даже отказаться от всего этого добра не успел. Кроме того, мой друг сообщил, что связался с бульдогом, записал разговорный диктофон, как ей советовал, а позже передал камень душ посыльному бывшего куратора в обмен на свою свободу от обязательств перед синдикатом «Багряны и псы». Миша провернул все это в одиночку хотя я говорил ему позвать кого-нибудь из нас для поддержки. Ну что ж, молодец, сам решил этот вопрос. Теперь ему больше ничего не угрожает. Если бульдог нарушит свое слово члена синдиката и снова начнет шантажировать Мишу, запись разговора можно будет отправить на официальный сайт багряных псов. Чести, конечно, у тайных кланов нет, но все же для поддержания авторитета договоренности они стараются соблюдать. Запугивание бывшего закладчика – слишком мелкая цена, чтобы нарушить условия сделки, особенно если в ней фигурировал камень душ. Поэтому, если что-нибудь пойдет не так, уже сам синдикат погрозит бульдогу пальцем и скажет «Ай-ай-ай, плохая псина». В ответном сообщении я поздравил Мишу с завершением разборок. А еще порекомендовал использовать мазь, полученную от добренных, да и деньги потратить все-таки половицу Вита проломила, не сумев обуздать эмоции. А то с Мишей станется, будет хранить эту тридцатку, как зеницу ока в надежде когда-нибудь отдать и извиниться за беспокойство. Ближе к пяти пришло сообщение от Светы. Писала, что задержится допоздна на работе, они получили большой заказ. Обычно это означает, что она поужинает вместе с коллегами еду из доставки, приедет на такси часов в одиннадцать-двенадцать и рухнет спать. Я ответил ей, чтобы написала, как будет дома. И что сам я в таком случае останусь ночевать у Насти. Чем, собственно, Настю и обрадовал. Выходя из офиса в шесть часов, я думал, что мой рабочий день прошел продуктивно и быстро. Я сделал все, что запланировал. Плюс бонусные дела, которые скинуло на меня начальство. Притом и с друзьями немного пообщался и определился с планами на вечер во время стандартной проверки багажника при выезде с территории охранник николаевич чуть нагнув голову в мою сторону тихо произнес там на выезде черненький хромированный краузер стоит тебя дожидается просили передать кто просили не говорить виновато отвел взгляд охранник но тут же снова заговорил настроен вроде доброжелательно так что вряд ли что то устроит да и не у всех же на глазах ага номерок ты их запиши», — хмыкнул я. «Если исчезну. Хоть анонимный звонок в полицию сделаешь». «Да конечно, конечно», — закивал он. «Ладно, проезжай». Я захлопнул багажник, простился с Николаичем, отчего-то уверенный, что никому он звонить не станет, и выехал за территорию. Проехав метров пятнадцать по Гравийке, припарковался за дорогой блестящей немецкой иномаркой бизнес-класса. Водительская и пассажирская дверь одновременно открылись.